Глава четырнадцатая. Недостаток личного пространства. Тесноте да не в дурацкое выражение. Тот, кто его придумал, точно никогда не делил крохотное помещение размером со шкаф с другими людьми. Например, такое вот жалкое подобие каюты на дирижабле с парой рабынь. Теперь я понял, чего милиса так кривилась, когда услышала о предстоящем путешествии. Она-то прежде уже летала на дирижаблях и знала, как тут все устроено. Но рыцарям круга хотя бы отдельные каюты выдают, а вот размещение рабов — проблема хозяина. Гильдия и не подумала озадачиться вопросом, что я могу путешествовать не один. Хорошо, что хотя бы багаж места не занимал. Вполне хватило инвентаря моего и Аланы. Но и без того мы втроем едва могли сесть рядом на узкой койке, при этом я почти упирался коленями в противоположную стену. Свободного места хватало только, чтобы протиснуться от двери к кровати. Да уж, комфортабельность этой поездочки я могу оценить разве что на минус три звезды. Жаль, до да всяких рейтингов и оценок в этом мире пока не додумались. Зато бесплатно попытался найти положительный момент я. Ответом мне стало синхронное фырканье с двух сторон. Положительный момент все-таки имелся. Теперь я могу с чистой совестью говорить, что ненавижу дирижабли. Раньше тоже мог, но не с такой искренностью и чувством. Да и не стал бы, потому что думал, будто о это круто, а вот об ограничениях пространства и поднимаемого веса почему-то не думал. Какой там газ закачан в баллоны и на чем мы вообще в воздухе держимся, я даже спрашивать не собирался. Не хватало начать трястись от страха и развалить ко всем чертям эту несчастную скорлупку, болтающуюся под надутым шаром. И так скрипит при каждой болтанке, а болтает каждый раз, как попадаем в воздушные ямы. Буду считать, что все держится на магии, которая не прекратит внезапно работать. Большую часть гондолы занимал трюм. Пожалуй, если бы не болтанка, я бы взял одеяло и отправился спать туда. Но при такой качке или меня башкой в ящик впечатает, или сами ящики на меня повалятся. Они, конечно, привязаны, но веревки могут и порваться. Только вот на этой койке нам втроём точно никак не разместиться. Вроде радоваться надо. В крохотной комнате, на узкой кровати, с двумя девахами. Ладно бы, с одной поместились бы, но втроем разве что они друг на друга поверх меня лягут. А это уже совсем не то, попросту не в одни ворота. Особенно для той, что окажется посередине. Нет, таким штабелем не спать, ни что-то еще в постели делать совершенно невозможно. А ведь вроде бы дирижабли и транспорт аристократов. «Ладно, в основном они, конечно, предназначены для транспортировки срочных ценных грузов и передачи новостей, но пассажирами, не считая гонцов, летают в основном аристократы и рыцари круга. Могли бы и более комфортабельные каюты сделать. Практичность — это хорошо, но меру-то знать надо». «Пойду набью рожу капитану», — заявил я. «Других кают у него для тебя все равно нет», — попыталась остановить меня милиса даже за рукав ухватила. «Кто говорил про другие каюты?» — удивился я. «Просто нервы успокою. Ну, хотя бы гомункула поместили в трюме. Еще и эту тварь я бы тут не выдержал. Да, мастер Пауль не забыл прислать мне эту неведомую зверушку сразу, как дирижабль показался над городом. Впрочем, я уже успел пожалеть об идее взять с собой гомункула. И без того привлёк слишком много внимания. В первую очередь, внимание капитанши. Она очень заинтересовалась, чего это вдруг лорд Феорес пробил мне место на дирижабле его клана, якобы получив из столицы магическое послание, что меня вызывает на подмогу Джонасу. Собственно, такое же послание уже на бумаге и заверенное какими-то гербовыми печатями принес прилетевший гонец. Как я понял, печати были подделаны, либо у гильдии еще более длинные руки, чем мне казалось. Одно дело заслать во дворец шпиона, может, кого-то из слуг, другое — тырить императорскую печать. Капитан Шарам устроила мне самый натуральный допрос, хорошо, хоть иголки под ногти загонять не стало. Впрочем, для нее беседа тоже вышла не самой приятной. Я в ответ, не переставая, насмехался над ее чёлкой. Не удивлюсь, если к моему возвращению из столицы капитанша вовсе побреется на лысо. Хотя, надо признать, отросшие волосы ей шли гораздо больше солдатского бобрика. Вот будут ниже плеч, станет совсем хорошо. Только не про мою честь это все хорошее. На сей раз никаких заигрываний с ее стороны не было. Правда, и мои намеки она не пресекала, просто пропускала мимо ушей. Ну, одной эльфийкой я уже обзавелся, причем чистокровной, не полукровкой, хватит, пожалуй. Конечно, ничего она допросом не добилась, иначе сидел бы я сейчас в карцере, а не в каюте. Кстати, в карцере было бы удобнее и, пожалуй, попросторней. «Могли бы хоть двухъярусную кровать сделать», — проворчал я. «И место бы не заняло ведь». «Двухъярусную?» — удивилась милиса «Это как?» — я закатил глаза. «Хорошо, что она в курсе моего загадочного появления в этом мире, а то я бы в очередной раз спалился. Но удивительно, что в этом мире не додумались до таких простых вещей, как двухъярусные кровати. Или Мелиссе просто негде было их увидеть. Сперва аристократка, потом рыцарь. На мой взгляд, в казармах тоже можно было бы использовать двухъярусные кровати для экономии места, но вроде и в моем мире так обычно не делали, уж не знаю почему. «Только не пытайся продвигать инновации местным мебельщикам», — предупредила Алана. «Почему это?» — не слишком искренне возмутился я. «Возможно, из меня все же мог бы выйти прогрессор, пусть даже не в развитии науки и техники, а в простых бытовых вещах, Как много обыденных вещей, о которых я и не вспоминаю, в этом мире не придумали. Только вот я тоже про них так и не вспомню и не подумаю, пока не столкнусь с ситуацией, в которой такая вещь пригодилась бы. «Слишком много внимания привлечешь», — пояснила Алана. «Кто-нибудь захочет выяснить, откуда ты такой умный взялся?» Она, конечно, размышляла с точки зрения разведчика. Мне же на провал шпионской миссии было глубоко наплевать. За исключением того, что меня, как подозрительную личность, могут и арестовать. Или отдать алхимику для опытов, узнав обо всяких моих странных особенностях. Так что я и без того многовато свечусь. Но это еще не повод соглашаться с эльфийкой. Только вот прямо соврать я не могу, теперь мы все трое обзавелись знаками истины. Раз уж мастер Ганс оказался агентом гильдии и выдал им мой секрет, я не стал с ним миндальничать и заставил хорошенько поработать. Даже не пытался доказывать, что эти знаки понадобятся нам для выполнения задания, просто затребовал в качестве бонуса за работу. Кроме того, милиса получила новые боевые печати, хотя их ношение рабами незаконно, раз уж гильдия так замечательно подделывает документы, пускай раздобудут разрешения, А пока хватит наручей, прикрывающих предплечье от запястья до локти. Если печати не активировать, их никто и не почувствует. «Посмотрим, как дело пойдет», — оделался я неопределенным ответом. «Возможно, со знаками истины для рабыни я погорячился. С другой стороны, какой смысл им врать, кроме как шутки ради? Я и раньше был более-менее честен. Даже про Элейн Мелиси не врал, просто не говорил. Ох, черт, я ведь даже не подумал о том, чтобы позвать Элейн с собой. А надо было. Наверняка провинциальная девчонка мечтает увидеть столицу. Может, мы даже сумели бы выбить две каюты и тем самым решить текущую мелкую проблемку». но я даже не сообщил своей девушке о том, что уезжаю на некоторое время. Сперва откладывал, мол, время еще есть, а как дирижабль прилетел, сразу все закрутилось, стало не до того и вылетело из головы. Да, вот это я молодец. Если Элейн после этого не обидится и не обругает меня, значит точно подослано за мной следить или чего похуже. Ни одна женщина, какой бы замечательный характер не подарила ей природа, не может быть настолько покладиста. А капитана я все-таки побью. Решительно объявил я, поднимаясь с койки. Эффект оказался испорчен, поскольку от очередной тряски мне пришлось опереться о стену. Девушки только пожали плечами. Интересно, что им сообщили знаки истины? Я не соврал, но не договорил. Побью, если капитан не согласится ко мне прислушаться, и мы не сможем договориться. Пусть даже остальные каюты заняты, ни один я решил смотаться в столицу на попутном дирижабле. Хоть я и не видел, кто куда заселился, только одного толстяка, кажется, купца заметил. Бедняге одному на этих нарах не поместиться, но это его проблема. Плохо, что у меня тоже проблема, даже почти такая же. И с ней надо что-то делать. Еще одну каюту нам не дадут, но всегда есть варианты. Приземлиться на ночевку и разбить лагерь на земле, например. Впрочем, при том, что дирижабли швартуются к башням, вряд ли посадка возможна и безопасна. Но лететь нам три дня, команда что, все это время спать не будет? У них-то кают вообще в принципе нет. Значит, должна быть альтернатива. Я направился в сторону мостика. Хотя там большая часть команды, не лучшее место для выяснения отношений. Да и сам по себе мостик летучей посудины меня нервировал. Слишком много окон. Пусть переборки не намного толще и крепче стекла, но непрозрачные не вызывают такого беспокойства. Я не боюсь летать, а вот возможность падения с большой высоты малость беспокоит. Но, к счастью, с капитаном мы столкнулись в коридоре. К счастью для меня, а не для него, разумеется. Вернитесь в каюту. махнул рукой он. «Прогулки в одиночестве нежелательны ради вашей же безопасности, а выделить сопровождающего я сейчас не могу». Дирижабль затрясся от очередной турбулентности, будто нарочно подтверждая его слова. «Возможно, вселенной нравится этот тип, раз она ему подыгрывает, а вот мне — не очень. Манерный аристократик — какой-то дальний родич лорда Фиоресы, хоть и человек, а не полуэльф. Но повадки такие же, только смотрятся еще более неприятно». Почему-то к высокомерию полуэльфа я относился лояльнее, хоть и не собирался признавать остроухих какой-то там высшей расой. Может, просто в силу возраста капитан-то вообще сопляк. день не брился еще ни разу. «Не боись, я не ушибусь», — усмехнулся я. «А вот за тебя поручиться не могу. Поговорить надо». «Какие-то проблемы?» — вскинул брови мальчишка. «Врезать ему сразу, что ли? Нет, все-таки я тут не за этим». После мордобоя он меня точно нормальным спальным местом не обеспечит. «Да, проблема», — спокойно кивнул я. «Со мной две рабыни. На всех нас одна каюта. И койка там тоже в единственном экземпляре. К тому же слишком узкая, чтобы поместиться там втроем. В любых позах. Вдвоем еще туда-сюда. Так повесьте гамак или два, они хранятся в рундуке под койкой. Туда же можете сложить багаж, койка поднимается». При этих словах смотрел он на меня, как на идиота. Наверное, я так и выглядел. Возможно, пассажирам, летящим впервые, устраивают какой-нибудь инструктаж, но меня-то по блату пропихнули, никто со мной бесед не проводил, молча проводили в каюту, делая вид, что так и надо, и никакого преступного сговора тут нет. Мало ли, что дирижабли резко сняли с рейса и перенаправили ради особого пассажира. И этот пассажир должен был бы знать, куда его посылают. Кто же мог подумать, что такая привилегированная личность окажется неотесанной деревенщиной? Благодарю, капитан, так и сделаю. Я вежливо кивнул, развернулся и зашагал во свояси. Но ну, не бить же парня за то, что я не знаю порядков на его корабле. К тому же нам лететь еще два дня и две ночи, а он тут все же главный, и как минимум в компот мне непременно плюнут, если я его поколачу. Хорошо, что я давно научился спокойно принимать как несовершенство мира, так и собственную неидеальность. Ну, тупанул по незнанию, бывает. Вот Мелиссе стоит попенять, что то ли не знала, то ли забыла про гамаки. Не первый раз ведь летит. А я что, сам не местный. Но все же до чего хорошо иметь достаточно уверенности в себе, чтобы не психовать, когда выставляешься в нелепом свете. Прямо горжусь собой. А если из гамака во сне не вывалюсь и не запутаюсь в нем, буду гордиться вдвойне». Даже куплю себе пиво в награду, потому что я еще и щедрый.